Бывало, в прежние времена, угощая приятеля в кофейне, Сэдли кричал и смеялся громче всех, и все лакеи суетились сокол него. А теперь просто больно было смотреть, как смиренно и вежливо разговаривал он в топиоке с Джоном, старым подслеповатым слугой, в грязных чулках и стоптанных туфлях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 чья долговязая фигура и военная выправка вызвали искру какого-то оживления в подслеповатых глазах лакея, шмыгавшего взад-вперед в стоптанных бальных туфлях, и разбудили старуху в черном, дремавшую за стойкой среди грязных надбитых кофейных чашек. «Как поживают достойный олдермен и миледи, ваша добрейшая матушка, сэр!»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 Неудобно ли чего-нибудь выпить или закусить?